Глава 22. Зал магистрата Аркейна. Магистрата. Магистрат, чуть склонив голову, приветствовал тот собрание глав Аркейна. Я явился на зов, как только смог. Присутствующие помолчали, будто собираясь духом перед тяжелым разговором. До нас дошли слухи, что ты отпустил одержимого. И не только отпустил, но и позволил ему утаить незаконно добытый Этерний. К тому же выдал большое количество с собой. Чем было обосновано твое решение, магистрот? С некоторым облегчением вздохнув, тот заговорил. Раз его не стали сразу карать, значит, можно объясниться и все решить в свою пользу. Магистрат знает о культе Хибы. Спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил в деревне рядом с моим анклавом, случилось нападение его чудовищ. Более того, среди этих чудовищ был жрец Раега. Собрание зашепталось, но в голосах звучало не столько удивление, сколько злость и раздражение. Искоренительница Салом и ее ученик, которые перевозили Этерни по моему заданию, оказались в этой деревне не случайно. «Ты хочешь сказать?» «Именно». Как выяснил дознаватель Хэммет, культ уже уничтожил шестерых искоренителей и точно знал, что в этой деревне кажется, седьмой, то есть седьмая. Магистрат снова забурлил, и мне требовалось объяснять, что такая осведомленность возможна только при одном условии. Кто-то сдавал культу маршруты искоренителей. «Этот вопрос мы обсудим тоже». Хлопком призвал к порядку собравшихся председатель. Но при чем тут одержимость? Отто удивился такой неосведомленности магистрата, но все же решил гнуть свою линию до конца. Ученик Салым по имени Кирилл заключил договор с демоном, это правда. Но на тот момент это был единственный выход. Монстры уже обезвредили искоренительницу Салым и начали вырезать жителей деревни. Мальчишка принял одержимость и тем самым не только спас всех, кто был в той деревне, перебив монстров Хибы, но и позволил нам начать расследование. Без этого мы бы до сих пор не узнали о шести успешных ликвидациях других членов Ордена. «Вот как значит. Ты предложил ему сделку?» — уточнил магистр. «Предложил», — кивнул Отте. «Его учительница внимательно следит за ним» и при необходимости уничтожить незамедлительно. Ее верность Ордену доказана не раз. В обмен на свободу Кирилл Чертополох обязан сразиться с культом». «Только сразиться?» — шепотом уточнил один из магистров. «На победу можно не рассчитывать», — отмахнулся председатель. «Культ Хибы явно контролируется кем-то из королевств. Мы еще не знаем, кто в точности в этом замешан, но когда получим доказательства. Он недвусмысленно сжал кулаки до побелевших костяшек, демонстрируя, что случится со всеми причастными. Дознаватель Хэммед сообщил нам, что одержимый бастард. Вклинился новый участник собрания. «Это верно?» «Да», — кивнул Оттое. «Бастард Чернотопия и последний из законных претендентов на трон баронства. Кроме того, у него есть личный счёт культу. Искоренительница Салэм спасла своего ученика из его лап, и тот сам горит желанием уничтожить весь культ. О том, что все происходило немного не так, магистрату знать было не обязательно, ведь сам Отто был не до конца уверен, кто там вообще кого спас. Единственное, что оставалось ясно, Салэм действительно уничтожила старый алтарь и привезла с собой молодого демонолога. А все остальное размывалось, и правду было не найти. Все свидетельства вмешательства Марханы магистрот, то недолго раздумывая, уничтожил. Слишком опасное знание, ни к чему тревожить старые раны. Тем более, что они до сих пор так и не зажили до конца. В таком случае предлагаю поступить иначе. «Если у мальчика дар убивать монстров Хибы, а мы не можем взять его к себе или поставить на поток производства таких убийц...» «Не получится», — покачал головой Отте. «В таком случае предлагаю стряхнуть пыль со старого договора об обмене». «Ты с ума сошел, Мартин!» Считавшийся погибшим демонолог улыбнулся и взглянул на председателя. «Нет, мальчик одержимый, но это не страшно. Это нам только на руку. Мы не станем рассказывать об этом всем и каждому. Просто отдадим его на обучение в Королевские Академии, и пусть они его учат. Там он сможет все выяснить, кто связан с культом Хибы, какими силами они обладают. А в случае угрозы для Ордена мы просто заставим одержимого сойти с ума» и можно будет дополнительно объявить, что именно в Королевской Академии его и сделали одержимым, подхватил другой магистр. Чем дальше заходило обсуждение, тем больше возможностей открывалось перед Аркейном. Одержимый, свалившись с неба, внезапно для всех оказался очень полезен, чтобы продавить старые проекты и обрести новое влияние там, где его до сих пор не было магират то больше не вмешивался в разговор собственную жизнь он прикрыл приключив внимание магистраты про два мешка терния тем более уже никто не вспоминал но почему взгляд марцины показался Отто то таким пристальным и серьезным мертвый город кирилл чертополох В поместье мы въехали немного позднее рассвета. Поспать толком не удалось, мешали явившиеся за останками мутантов мелкие падальщики. Всю ночь они рычали друг на друга и дрались за право вкусить отравленную магией хибы плоть. Так что к моменту, когда сало очнулась, на месте подожженных мной тел валялось несколько мелких скелетов неудачливых хищников. Руки учительницы окончательно оправились только после короткого завтрака. Сама девушка об этом явно не переживала, больше занятая едой, чем собственными кистями. Так что стоило нам добраться до старого поместья, предварительно убедившись в отсутствии врагов, я наспех обтерся полосой тряпки и поднялся в свою комнату. Салом же занялась своими делами, так что никто не мешал мне лечь на кровать и, закинув руки за голову, погрузиться в нормальный здоровый сон. А проснувшись, я первым делом занялся подготовкой новых патронов взамен истраченных. Как ни крути, а без моего револьвера, запитанного демоническим огнем, мы бы проиграли. Такого же типа патронов оставалось только семь, а это очень мало. Я ведь потратил целых три, и этого не хватило, чтобы завалить меньше полусотни уродов Хибы». Так что, недолго думая, я вынул остальные патроны. Все равно их эффективность куда ниже, а так у меня будет выигрыш по времени. Конечно, барабан и другие части следовало заменить, но это-то как раз нетрудно. Как и, в принципе, весь револьвер, он не представлял собой ничего сложного. А вот кристаллы обрабатывать тут требовалось куда больше усилий. Не откладывая в долгий ящик, я расположился за столом и, разложив инструменты, принялся за работу. Вернувшаяся из рейда по городу Салом, громко скрипела рассохшимся паркетом, но я на нее не отвлекался. Если случится что-то срочное, она меня предупредит. Разбирать первый револьвер я не стал, он пока еще хоть как-то пригоден к использованию, пускай и дышит на ладан. А конечные размеры и выкладки по материалам у меня уже были готовы, так что оставалось лишь потратить достаточно времени, чтобы создать новый. Когда за окном все окрасилось селым, я поднял голову, глядя на закат. В комнате стоял непередаваемый запах расплавленного металла и химикатов. Растворив окно, я уселся на кровать и, переведя дух, отправился к искоренительнице, прихватив свое первое оружие. Мало ли, когда начнется нападение. С револьвером я расставаться не собирался. Новые детали еще не остыли, их и в руки взять пока нельзя. Конечно, нормальный артефактор сделал бы это легко, но я такими заклинаниями пользоваться не умею. Открыв дверь покоя в салом, я обвел взглядом помещение, рассматривая новые листы из бумаги, лежащие в беспорядке. Невольно хмыкнул, вспомнив нашу ночь под этой крышей. Тогда некромантка тоже что-то упорно считала и не постеснялась попросить моей помощи, хоть и обставила так, будто это была проверка моих математических навыков. Теперь Саллэм трудилась над своей сферой. Я впервые увидел артефакт разобранным. Внутри он представлял собой небольшую керамическую емкость, заполненную зеленым. И только сейчас до меня дошло, что это... Не мистический туман магии смерти, а обыкновенные терней. От этой склянки тянулись аккуратно установленные спицы, украшенные мелкой резьбой, заставляющей прибор кружиться в воздухе. На внутренних стенках сегментов изготовитель вытравил руны. Вот их я обознал легко. Все-таки не зря я штудировал теорию столько времени. Определить вложенные создателем артефакта возможности теперь не представляло труда. Помимо поиска по заданным оператором параметрам, сфера могла создавать небольшое искажение, закачанное в керамическую емкость энергии. Кроме того, имелось руна облегчения веса для изменения высоты относительно поверхности и наблюдения, чтобы оператор мог буквально видеть то же, что и подготовленные для передачи изображения сегменты сферы. Звучит очень просто, но на самом деле мне вряд ли когда-то удастся собрать нечто настолько сложное. — Что делаешь? — спросил я, когда салом отложила крохотную отвертку на столешницу и подняла взгляд. — Меняю полярность энергетического выброса, чтобы на выходе получился твой демонический огонь. — Легко ответила ты. — Вряд ли получится. — Хмыкнула я. Искоренительница вскинула бровь, и я стал пояснять. Чтобы твоя сфера смогла выдать именно демоническую магию, работать с ней должен одержимой, который не только знает, как это сделать, но и способен уложить частичку своего дара. Именно так я сделал патроны к своему револьверу. Салом хмыкнула, но спорить не стала. Это твой друг сказал, уточнила она. Честно говоря, я и сам до этого дошел пожал плечами в ответ я а ченгер просто подтвердил сегодня ночью видишь ли все остальные начальные заклинания я вложил без проблем но вспомнив что ты не смогла пробить защиту монстра в деревне решил попробовать что то не из этого мира и только после этого патрон сработал так как надо тут ты немного не прав перейдя на учительский тон заговорила она И план демонов, и наша реальность это один и тот же мир, но в разных плоскостях. Он назвал это слоями, кивнул я. Да, так тоже можно. Согласилась с Салым. Но. Но главное не это. Продолжил я наш разговор. Проблема в том, что той мощности, которая способна выдать сферы, все равно не хватит. Почему же? С интересом спросила она: Потому что с заряда Терния вот здесь. Я указал пальцем на керамическую честь. просто не хватит, чтобы и выполнять свои функции, и стрелять демоническим огнем. Так что нужно выбирать, либо так, либо так, совместить обе задачи, без полного изменения артефакта просто не получится. Салем довольно кивнула. Конечно, сама искоренительница старалась не показать своих чувств, но я уже достаточно ее знал, чтобы понять, учительница мной гордится. Но ты пока еще не знаешь главного. Вновь взяв отвертку, проговорила она. Я могу заменить Этерний на новый. И тогда встанет вопрос емкости. Однако, если ты, одержимый, добровольно дашь мне свою кровь, сила кристалла возрастет. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Поясни. Магия крови, Гирл, объявила Салам. Именно ей занимаются в культе Хибы. Она вся под запретом до единой черточки, но... Тут девушка подняла отвертку, подчеркивая свои слова. Само твое существование уже нарушение. А где одно, там и второе. Дальше казни дело не зайдет. Именно. Магистрат этого не одобрит, но, как я и говорила, о чем он не знает, то ему и не повредит. Не пойман, не вор. Тут этот принцип работает точно так же, как и на Земле. Впрочем, полагаю, и в других мирах, если они существуют и там живут такие же люди. А в моем положении, когда выбор между смертью и службой на благо Аркейна, выходит, что выбора-то и нет. Либо я воюю с культом Хибы и остаюсь жив, либо салом выпустит мне кишки. В ее верности Ордену сомневаться не приходится. Она собственного брата не пожалела, меня тем более порвет легко и без угрызений совести. «И много тебе моей крови понадобится?» Спросил я, глядя в глаза учительницы. «Хватит пары капель». «Тогда бери». И я протянул пятерню искоренительницы. «А заодно надо подумать, что еще мы можем усилить, чтобы бороться с этими тварями». Салом не стало откладывать в долгий ящик, ей не понадобились пошлые ритуальные ножи и кинжалы. Некромантка просто коснулась пальцем бьющейся на запястье вены, и я почувствовал легкий укол. Небольшая рана в полмиллиметра толщиной мгновенно закрылась, но добытой капли действительно хватило. Стоило крови попасть на керамику, зеленое свечение померкло, будто на него накинули вуаль. А теперь помоги ко мне всё правильно рассчитать, совершенно спокойно потребовала Салым. Я вздохнул, мысленно раздумывая о том, не искупать ли собственные патроны в своей крови, чтобы усилить демонический огонь. А затем, усевшись на кровать, стал послушно щёлкать в уме несложные задачки, которые мне диктовала девушка. На этот раз процесс не затянулся. За какие-то двадцать минут Салым перенастроила сферу И артефакт, взмыв в воздух, теперь испускал черный туман, буквально поглощающий слабый свет в комнате. «Годится», — решила искоренительница и тут же убрала сферу на ее законное место. «Пойдем». Утро началось для меня с нового этапа каторжного труда. Рассыпь кристаллов я разместил на столешнице, закрепил на ней же тиски и, вооружившись лупой и скальпелем, приступил к начертанию ритуала. Первые тридцать камней оказались испорчены, но я внимательно следил, как и когда это происходит. Являясь искусственным кристаллом, Этерний действовал под четким законом, заложенным в него создателями. Если просто разделить кристалл на несколько частей – В каждой останется уменьшенный заряд, но потерь при этом не происходит, либо они настолько незаметны, что их невозможно опознать. При этом любое магическое воздействие, стоит его повредить, становится бесконтрольным возмущением. Ни один маг не может зажечь искру и разделить ее на две части. Чары предусматривает только один вариант – либо волшебство сработало, либо нет. Если оно сработало, то ты получишь ровно столько, сколько делал. А кристаллы Этерния плевать хотели на эти правила и законы. В раскрошенном виде это просто крупинки с зеленоватым отливом, похожие на битое стекло. При этом, если растратить весь заряд, на руках останется именно что стекляшка, помимо цвета теряется какое-то свойство материала и кристалл становится абсолютно бесполезен, хоть и сохраняет форму и плотность. Если что-то работает не так, как ты ожидаешь, значит ты не знаешь правил, по которым оно действует. Говоря проще, это не Этерния опровергает магические законы Адалона, это маги, которые его используют, ничего не смыслят в этих самых законах. А это открывает огромные возможности и новые горизонты перед тем, кто узнает правила. К примеру, в свое время человечество было свято уверено, меньше атома ничего нет. А потом какие-то лихие ребята взяли и расщепили его на части, доказав, что предыдущие знания не совсем верны. И это я уже молчу о плоской земле и кита, которые ее держат. Переведя дух за этими размышлениями, я вернулся к вырезанию чертежа на зеленой поверхности. «Запчасти для револьвера уже давно остыли. Я заменил пришедшие в негодность детали, так что теперь намеревался сделать столько демонических патронов, сколько получится. Нас никто не торопит, а потому есть время как следует подготовиться к новому сражению. Уж в том, что оно скоро случится, я нисколько не сомневался».